Голова четвертая. Человек, который стонал в туалете. Дом Марка, в самом деле, был недалеко. Именно таким я его себе и представлял. Тяжеловесный двухэтажный особняк из красного кирпича, лишенный каких бы то ни было архитектурных излишеств. Окна первого этажа защищены чугунными решетками и завитушками. По кирпичному забору тянется гирлянда фонарей, которые хорошо освещают фасад. Металлические ворота закрыты наглухо. Автомобили, припаркованные у забора, скрылись под тяжёлыми снежными шапками и выдавали себя лишь торчащими из-под гробов боковыми зеркалами. Лера моргнула сзади фарами. Я не стал искать место для парковки и остановился посреди дороги, как раз напротив калитки. Ну как же я мог забыть о лысой резине на девятке? Не успел я понять, что поступил неосмотрительно, а затормозив слишком резко, как почувствовал уже знакомый толчок сзади. Это неприятное для каждого водителя событие повторялось за последние часы столь методично, что у меня даже не возникло желания зарыть Элиру в сугроб. С необычным миролюбием я вышел из машины и с любопытством посмотрел, какой на этот раз след оставила долбанная девятка на бампере моего джипа. Педаль ужасно тугая, безвинным голосом пояснила Лера, выглянув из окна. Вы случайно не ударились об окно ветровое стекло? заботливо спросил я. Что вы? махнула на меня Лера. На этот счёт, знаете, какая я предусмотрительная. Если вижу, что лечу на какой-нибудь тачку, а тормозить уже поздно, то изо всех сил упираюсь руками в руль и закрываю глаз. А один раз Я не стал слушать, какие ещё меры предосторожности она предпринимает, тараня чужую машину. Вернулся к джипу и прихватил с собой сумку с документами и мобилником. Лера выскочила из своей машины раньше, чем я обернулся. Взяла она с собой Стерлинг или оставила его под сиденьем, теперь осталось не выясненным. Закинув спортивную сумку за спину, девушка решительно пошла по сугробам к забору, повязывая на голову платок с безумно яркими цветами. — В чем вышла, в том должна и вернуться, — негромко объяснила она мне. Пока я думала над смыслом этого решения, Лера подошла к калитке, прицелилась и пнула ногой тяжелую металлическую дверь. В моем распоряжении было всего несколько секунд. Делая вид, что намерен зацепить трос, я приблизился к девятке, затем быстро приоткрыл дверь и провёл рукой под водительским сиденьем. Странно, но Стерлинг лежал на прежнем месте. Что ж, это намного лучше, чем если бы его здесь не оказалось. Я пошёл следом за Алерой. Было заметно, как она волнуется. Нет, не то слово. Она очень боялась возвращаться в этот дом. Но в ее движениях угадывалось стремление казаться сильной и храброй. Чем страшнее ей становилось, тем сильнее она старалась походить на супервумен. Но все же жалкая начинка Леры выпирала настолько явно, что смотреть на девушку без сострадания было невозможно. «Где же вы?» – прошептала она, заходя во двор. «Идите за мной, не отставайте». Я понимал, насколько нелепо и смешно обещает быть возвращение Элэр в компанию, которая вылила ей на голову ведро помоев и выставила за дверь. Но остановиться не мог. Я утешал себя тем, что иду за этой непотёвой девушкой не столько, а чтобы защитить её, сколько для того, чтобы защитить от неё других. Стерлинг никак не выходил из моей головы. Пистолет был единственным объектом в этой истории, с которым следовало считаться. Двор был прилично освещён фонарями, стилизованными под старину. Посреди него стояла ёлка, более чем наполовину засыпанная снегом. Рядом с ёлкой роскошный чёрный Mercedes. Узкая дорожка, ведущая к парадному входу, была очищена от снега. Очевидно, кто-то чистил её совсем недавно. Метели едва успела припорошить обледеневшую плитку. Лера стремительно пошла по дорожке, но сделала всего несколько широких шагов и поскальзнулась на запорошенном льду. Я успела увидеть, как она пытается схватиться за воздух руками и ногами. Уверяю, это было забавное зрелище. Беззвучно и мягко, как плюшевый мишка, Лера шлёпнулась на дорожку. Как подобает настоящему бойфренду, я поспешила Лере на помощь. «У меня выпали сигареты», — сказала она, стоя на четвереньках. «Второй раз падаю в этом проклятом дворе. Зря, наверное, я надела сапоги с каблуками. Ой, я ей очки потеряла». Триумфальное возвращение получилось несколько скомканным. Мы стали искать очки. «Если бы не я...» ползать лери на четвереньках до самого рассвета. Можно я возьму вас под руку, произнесла Лера с опаской поднимая сна ноги. Ой, не берите меня под мышки, мне щекотно. Она надела очки, залепленные снегом, тут же сняла их, потёрла о шубу и надела снова. Я без них совершенно слепая, пояснила она, мне продвигая с мелкими шашками к крыльцу. Но во всём виновата эта шуба. Давно хотела купить себе пальто, но всё как-то времени не хватает. До самой весны в ней хожу, приподнимаю подол и прыгаю через лужи, как кенгуру. Тише. Давайте вести себя так, словно мы давно знакомы. Ладно. Она вызывала во мне невероятно глубокое чувство жалости. Какая же она неуклюжа, думал я, осторожно, как старушку подводя Леру каменным ступеньям. Дана просто классический объект для насмешек, каза отпущения, если можно так выразиться. Я сильно сомневался в том, что Лере удастся что-либо доказать. Компания избавилась от девушки как от балласта, и скорее всего, конфликт на этом был исчерпан. Они уже забыли, кому захочется опять вспоминать неприличную записку и выяснять, кто её написал. Леру слушать никто не станет. Ее снова выставят за дверь. Может быть, благодаря мне под каким-нибудь вежливым предлогом. И все. Бедная Лера уже тряслась, как осиновый листок. «Так», — шептала она мне, поднимаясь по ступеням. «Сейчас мы зайдем, делаем вид, что ничего не случилось. Ухаживайте за мной, ладно? А я эту карась, и я ее, и я ей все плавники повыдергиваю». Алёра вдруг увидела лежащий на перилах молоток и схватила его. "Зачем это вам?" спросил я. "На всякий случай". Я с трудом вырвал молоток из рук девушки. "Я, я их сейчас всех поубиваю!" накручивала себя Алёра. "Они думают, что всё им сойдёт с рук, что меня можно безнаказанно оболгать. Я буду вам очень-очень благодарна. Вы только не отходите от меня ни на шаг, а то они мне кишки выпустят. Как всякий впечатлительный и мнительный человек, она явно преувеличивала опасность, которая подстерегала её в особняке, но её нервозность ни в какой мере не передалась мне. Мне было ровным счётом наплевать на то, что нас ожидает за тяжёлой дубовой дверью. Чтобы успокоить Элеру, я слегка сдавил пальцами её руку чуть выше локтя и спросил: Вам ещё не надоело дёргаться? Я их сейчас или роснова попыталась сформулировать угрозу в адрес бывших коллег, но вдруг из-под лестницы раздался свирепый лай ципнова пса. От такой коварности животного у меня мгновенно сработал рефлекс охотника, и я схватила рукой за воздух, отыскивая несуществующее оружие. Реакция Леры оказалась куда более впечатляющей. Девушка негромко ахнула, И стало сидеть мне на руке. Я сначала подумала, что она всего лишь играет, с юмором изображая испуг. Но Лира села всё ниже и обязательно растянулась бы на полу перед дверью, если бы я не схватила её под мышки. Она была в полной отключке. Видимо, у моей чудушной мстительницы нервы были так напряжены, что внезапный лай собаки лишил её сознания. Мне ничего не оставалось, как взять девушку вместе с её сумкой на руки и стукнуть в дверь нагой. Прежде чем дверь открылась, я остукнул ещё раза два или три. Тот, кто открыл, предусмотрительно надел цепочку. В узком проёме показалось лицо худощавого мужчины, бритого почти наголо, с длинными опускающимися на подбородок усами. На нём был тёмный свитер с плотно облегающим горловым воротником. Что нужно? хрипловым голосом спросил он. Я решил, что это и есть хозяин дома Марка. Это ваша Альера, сказал я, приблизив безжизненное лицо девушки ближе к проёму. Возвращаю. Мужчина что-то проворчал, снял цепочку и распахнул дверь. Я увидел продолживатый сумрачный коридор. Немолодая дама в крупных очках пристально смотрела на меня из испунного хозяина. Куда её можно положить? спросил я, понимая, что своим появлением с лерой на руках озадачил обитателей дома, и они растерялись. Не дилёмте, сказал хозяин и пошёл в темноту коридора. Дама в очках словно не хотела уступила мне дорогу. У неё была короткая стрижка, а очки закрывали добрую часть лица. На её шее висело многочисленные деревянные бусы, а пальцы украшали тяжёлые серебряные перстни. Дама держала в руке сигарету в длинном футляре и извечно улыбалась, но я предупреждала, что в борьбе ещё устроит нам сладкую жизнь. Сказала она низким, почти мужским голосом: "Вот только зачем заносить её в дом? А что, оставлять на морозе?" Не оборачиваясь, риторически спросил хозяин. Почему бы и нет? пожала плечами дама. Я прошёл мимо неё, уловив крепкий запах горьких духов. Хозяин остановился у двери распахнул ее и распахнул её, зажёг свет. "Сюда", сказал он. Я зашёл в маленькую комнату, в которой из мебели были лишь диван, полотяной шкаф и тумбочка. В этот момент Лера пришла в себя. Не знаю, насколько быстро она сообразила, где находится Но лечь на диван отказалась категорически. Сопротивлялась она так самоотверженно, будто я пытался ее насиловать. «Отпусти!» – крикнула она и стала махать ногами. Я едва ее не выронил. Лера стукнула каблуками о пол и широко расставила ноги, чтобы удержать равновесие. «Голова закружилась», – сказала она, опираясь на мое плечо. «Сейчас, сейчас!» Тогда она жива, без особого удивления произнесла дама, появившаяся в дверях, и стала с откровенным любопытством рассматривать меня. Я так и не понял, она опечалилась, что Лера оказалась жива, или обрадовалась этому. "Прикройте дверь", попросил я хозяина. Он попытался выполнить за мою просьбу, но дама, как ни в чём не бывало, продолжала стоять на пороге. "Подойдите, пожалуйста". Сдержанно попросил её хозяин. Улыбаясь, она выпустила ему в лицо струйку дыма и с видом большого одолжения сделала шаг назад. Когда хозяин закрыл дверь, Лера позволила себе сесть на диван. Она была ещё очень бледна и не могла поднять голову. Хозяин подошёл к тумбочке, взял с подоконника бутылку минералки, плеснул в стакан и присел перед Лерой. Почухалось Спросил он и покачал головой. «Лучше бы ты не возвращалась. Выпей, дура, водички!» Он поднес стакан губам девушки. Лера ударила его по руке. Минералка выплеснулась. Несколько капель попало мне на лицо. Мне показалось, что хозяин сейчас даст ей пощечину. Я потянул его за ворот свитера, заставляя встать, и толкнул к двери. Он не сопротивлялся, обезвольно задевая углы. Когда мы оказались с ним в коридоре, я прислонил его к стене и спросил. «Ты как себя чувствуешь?» «Прекрасно», — ответил хозяин, не моргая, глядя мне в глаза. От него как-то странно пахло, словно он долгое время провел на складе поношенных вещей. «Смотри мне», — погрозил я ему пальцем, — «чтобы никаких истерик». Хозяин, часто моргая, посмотрел мне в глаза. и вдруг начал негромко хихикать пришлось мне легонько ударить его в солнечное сплетение хозяин замолк скрестил руки на груди и посмотрел на меня в упор а ты кто такой вдруг спросил он и с подозрением прищурился бойфренд ответил я и хлопнул хозяина по плечу тот от удара присел и снова тоненько захихикал Я оставил его в покое, повернулся и пошёл к выходу, убеждённый в том, что свою миссию выполнил. Дойдя до двери, я надавил на ручку, но дверь не поддалась. Я стал искать задвижку или шпингалет, но дверь, оказывается, была заперта на замок, а ключа в замочной скважине не было. Но всякий случай я отдвинул под дверь ногой и обернулся, чтобы спросить у хозяина, где ключ. Но хозяин, встретившийся со мной взглядом, быстро юркнул в какую-то дверь и заперся. Пришлось возвращаться в коридор. "Марка", многообещающим тоном произнёс я, вежливо постучав в дверь. "По-хорошему тебя прошу, открой". Из двери, на которой был нарисован писающий мальчик, не раздавалось ни звука. Я ударил по ней кулаком. Дверь жалобно заскрипела. "Марка!" Тебе дрова нужны? Сейчас сделаю, пообещал я. Не надо. Донёсся до меня приглушённый голос хозяина. Я сейчас минуточку подожди. Нет, ты мне не нужен. Ты мне ключ дай и сиди там сколько хочешь. У меня нет ключа. После недолгой паузы ответил хозяин, затем он закашлялся и словно от невыносимой боли казастонал О, господи, господи, о